Событие 34-е. Только Петр Пожарский собрался принять послов Сигизмунда, как в шатер вломился следующий гетман – Марко Жмайло-Кульчицкий. И у этого было радостное известие. В однодневном переходе стоят татары, и возглавляет их никто иной, как сам Кантемир Мерза, по прозвищу Кровавый меч. По словам полковника Хмельниченко, тысяч пять татарвы. Стоп. А как полковника зовут? — напрягся Петр. — Богдан, сын известного воя, Михайлы. — Подожди, Марк, — перебил его Пожарский. — Богдан Хмельницкий, он еще под Сецорой попал в плен к туркам. — Точно, княжа, а ты от Кель знаешь, — закивал Гетман. — Расскажи о нем поподробнее, — не ответил задумавшись Петр. — Пять тысяч войска он собрал. Оно не у него и поболе может? — продолжал Гетман. — То сын Михайла Хмельниченки. Тогда под Цецорой отца его убили турки. То тоже был славнейший казачина. А в прошлом лете Богдан, придя в Царьград, потопил двенадцать турских галер. А басурманов в них было с тысячу, а то и более. Марк, а часто Богдан ходит за зипунами к туркам? Каждое лето ходит. До года два Богдан был полоняником в Царьграде и Синопе. Его освободил Сагайдачный. Где он сейчас? Потер руки Пожарский. Когда в рассказах казаков про гетмана Сагайдачного прозвучало имя Богдана Хмельницкого, Петр Дмитриевич зарубочку себе в памяти оставил. Нужно этого товарища найти. Он через пару десятков лет так речь посполитую в реальной истории расчехвостит, что панам мало не покажется. Петр даже искать его начал. Пока безрезультатно. Правильно, это в русских учебниках по истории его фамилию русифицируют он не Хмельницкий, он Богдан Хмельниченко. Значит, выкупил его давно сагайдачный старший. Здорово, товарища нужно будет забрать в Вершилово после этой войнушки и воспитать в духе юных ленинцев. Он и так левобережную Украину Руси преподнес. Теперь и без него справимся. Но потенциал в человеке ведь заложен. Так что, с контимер мерзой? Оторвал его от забот о судьбах Украины гетман Давай пока с ляжскими послами повременим и скатаемся до Кантемира. Пять тысяч, говоришь? Он, случаем, не все остатки Буджакской Орды привел. Что ж, будет дополнительный козырь в переговорах с Крулем. Что будет? Не понял Марк. Ну правильно, это в Европе карты игральные гуляют. Там слово «козырь» понятно. У нас это пока совсем другое значит. И замечательно. Нужно будет переговорить с Патриархом. Пусть он эту заразу запретит. Костей вполне хватит. Карты это совсем другое. Вот развернется школа картографов в Вершилово, и начнем настоящие карты рисовать. А эту заразу пусть там у себя просвещенные картами называют. Поехали, Марк. Туда день, до да назад день, до да переговоры спешить надо. Сейчас только команду дам по послам Жигоманта, а то он обидится и без нас атакует. Все веселье пропустим. Контимир кровавый меч был мелким старым и ни разу на татарина не похож. Скорее на грека какого смахивал, и это понятно. Он явно сын какой-то полонянки. Может, даже из южных славян. Буджакская орда – это там, где Одесса будет. Значит, до Болгарии недалеко. Может, мать как раз болгарка у этого ужаса всей Речи Посполитой. По собранным на товарища сведениям, получалось, что в июле 1623 года великий визирь лишил Кантемира Мурзу должности селестрийского бейлербея, а Махмед Герай планировал переселить Буджатскую Орду на Качевья в древние Кипчакские степи у молочных вод. Осенью 1623 года Кантемир Мурза был вынужден подчиниться и вместе с 30 тысячами нагайцев перекочевать из Буджака на восток в Кипчакские степи. Только сейчас Мехмеду недонагаев У него полномасштабная война с султаном. На Руси Мурада IV называют турским Амурад-султаном. Афанасия Ивановича эта манера земляков обязательно исковеркать все иностранные названия и имена сильно раздражала. Иногда даже непонятно было, о ком вообще речь. Чем слово Сигизмунд хуже жигомонта Почему не Мурад, а Амурад? Уничижительные нотки? Так вы не словами уничижайте, а делами. Нет. Силой, умением не получается, будем словесами. Кантемер привел, как оказалось, совсем не пять тысяч. Это у страха глаза велики. Было в чуть больше двух тысяч, и это на самом деле было хорошо. Иметь за спиной союзника с пятью тысячами неуправляемых грабителей – то еще удовольствие. Пусть их будет поменьше. Догадки по матери Кровавого явно подтверждались кантимир сносно говорил на смеси русского и польского. Не специально ведь учил, чтобы с полонянниками разговаривать. Непонятно было Петру только, как потом Нагай или татарин превратился в молдаванина. Видно, в реальной истории дожмут его крымские ханы и султан, и вынужден будет товарищ сбежать в княжество молдавское. Теперь уже может и по-другому все сложится. С кровавым мечом договорились следующим образом. Мы пропускаем товарища кантимира с Буджакской ордой за Буг в район Люблина, и они там резвятся, а на обратном пути, в районе Бартслава, они полон продают Пазарскому. По Казаки запроводят его уже до Киева, ну и потом уже русские доставят бедных поляков на Урал и в Поволжье. Кто-то там из русских императоров угрожал, что Магадан или Колыма заговорят по-польски. Магадан далеко, пусть пока Урал осваивают. Сволочью себя Афанасий Иванович при этом совсем не ощущал. Братский польский народ столько зла наделал за тысячу лет русским, что маленький ответный удар империи он явно заслужил. Да, обычные люди не сильно во всем виноваты. Так им на новом месте жить будет лучше. Панов нет, набегов татарских уже не будет никогда. Живи и богатей. Костелов не жалейте, и ксензов тем более. На прощание попросил контимира Пожарский. Богдан Хмельницкий Петру не понравился. Дикий какой-то, алкаш к тому же. Все вино зазывал пить. Даже непонятно было, стоит ли тащить полковника в Вершилова. Ладно, война закончится, там решим. Сейчас он на своем месте. Петр договорился с Гетманом и Богданом, что казаки Хмельниченко пойдут параллельно Степнякам в сторону Владимира Волынского, по другому берегу Буга. Если что, то не пустят Нагаев в русские земли. Ну или пока литовские. После войны можно будет уже и унией заняться. Пора Русь объединять.